Надежда Костина «Семь шагов над обрывом» Читает Елена Порошина «История первая. Конфета для папы» «Ты что ли до Тамары приехала?» Я нехотя ответила Соня, выключив колодезный насос и снимая с подставки тяжелое мокрое ведро. «Соседи, стало быть». С одной креницы воду таскаем. А моя хата в конце улицы. Вон там зеленый забор и ворота размалёванные. Ежели чего, то... Говорить с болтливой теткой не хотелось. Отвечать на одни и те же вопросы, тем более. Чужое сочувствие раздражало, бесконечные разговоры утомляли, неуемное сельское любопытство казалось навязчивым и нелепым. За две недели, что они жили у тетки жены папиного младшего брата, посмотреть на беженцев оттуда приходило уйма народу. Кого-то хозяйка решительно выпроваживала со двора. Кого-то звала в дом. Поила травяным чаем, а то и чем покрепче. Знакомила с новоявленными родственниками. «Люди у нас всякие. Одним только дай языком почесать. Другие с пониманием». «Чай, не вы первые беженцы в нашей глухомане. Вон, у Степановны четверо живут. Да по селу с десяток семей наберется. Ты, девонька, привыкай к тутошним». Втолковывала мами Тамара Васильевна. «Вам у меня зиму зимовать, а там как бог даст. Я-то не гоню, вместе оно веселее. Дочка с внуками далеченько». Собиралась на лето приехать, да где уж теперь Война, она и есть война. После таких увещеваний мама тихонько плакала, крепко обнимала пятилетнего Даньку и пыталась дозвониться папе. Папа, если был на связи, бодро рапортовал об успехах на фронте, жаловался на пересоленную тушенку и скидывал фотки, где он жарит шашлык, купленного у местных козленка, Мама успокаивалась. Ненадолго. Соня резко вздрогнула, возвращаясь в солнечный летний день. Женщина осеклась, вмиг посерьезнела приглядываясь к новой знакомой. «Провалилась, да?» Соня грустно кивнула, потом удивилась. «А как вы?» Смекнула, что ты меня чуешь. Соседка невесело улыбнулась и тяжело вздохнула. «Я, девонька, много чего понимаю. Довелось в свое время. «Ты вот что, хорош в хате ото всех ховаться. У меня внучка гостит, бестолочь редкостная. Все мозги тебе вышибет, я ее пришлю. Добро?» Да «Добро? А как вас зовут?» «Так это тетка Оксана. Ну или Оксана Ивановна. Ты насос-то включи, я водички наберу». Михайловка была центром цивилизации и верхом мечтаний всех нормальных людей. Так или почти так считал каждый из полутора тысяч ее жителей. Посудите сами. Железнодорожная станция? Есть. Парочка магазинов с продуктами и всякой мелочевкой? Есть. Школа? 20-минутной электрички. Почитай рядом. Аптека? Фельдшерский пункт? Работают. А что водопровода нет? Так колодец на каждой улице. А если хозяин рукастый, то и скважина во дворе имеется. Делов-то. И, самое главное, воскресный базар. Нет, базар. В любую погоду все, от мала до велика, семьями и поодиночке, пешком или на велосипедах, сходились и съезжались на базарную площадь базарювать. Тамара Васильевна, взявшись втолковывать местные порядки, предупредила с ухмылкой. Кто пропускает базарный день больше одного раза, Попадает под подозрение. В самом деле, разве честный человек, если не болен или не уехал по делам, может отказаться от такого счастья? Не ходит — значит, что-то скрывает. Или умер. Второе предпочтительней. Тамара испуганно зажала рот ладонью, сообразив, что сморозила лишнее. Соня после приезда шуток не понимала. Слишком свежи были воспоминания о чудовищных взрывах. Запахи крови и смерти, о холоде сырого подвала и трупах на детской площадке, о страшной дороге в покореженном автобусе с выбитыми стеклами и посеченной осколками крышей, о том, как их, немых от ужаса, несли на руках огромные дядьки с темными от усталости лицами, как грузили в забитый сотнями таких же беженцев поезд, как они лежали на ледяном полу темного душного вагона, прижавшись друг к другу, закрывая собой маленького Даньку. Как Тереслое подкидывало состав от близких разрывов, а он, уходя от обстрела, набирал скорость, унося на запад несчастных, обесселенных людей. Город встретил промозглым дождем, холодным ветром и заботливо поданным прямо на вокзале горячим обедом. Девочка смутно помнила шоколад с изюмом и колючее теплое одеяло. Кажется, ее уложили прямо в зале ожидания на старой раскладушке. Вокруг хныкали дети, лаяли собаки, люди пытались дозвониться родным, искали знакомых в толпе, кричали, смеялись, плакали, звали врача. Данька освоился намного быстрее. После куриного супа и вареников с картошкой он, счастливый и сытый, Сидел рядом с сестрой, обнимал подаренного зеленого медведя и набивал карманы конфетами. Конфеты делил поровну, в том числе и на папу. Уже к вечеру их поселили в детском садике. Светлая комната с огромными окнами, мультяшными картинками на стенах и светильниками звездочками Три десятка женщин с детьми разного возраста. Спали на матрасах, на карематах. На деревянных топчинах, сбитых на скорую руку, тесно, шумно, безопасно. Соня вынурнула из воспоминаний. Рассеянно огляделась. Тетка Оксана скрылась за размалеванными воротами. В уличной поле копошилась сбежавшая со двора рыжая курица. Двое загорелых мальчишек катили тачку с бедоном для воды. Сейчас подойдут к колодцу, а тут она. «Ну уж нет, хватит на сегодня любопытных». Девочка решительно подняла ведро и направилась к дому, пытаясь вспомнить, что хотела сегодня сделать. «Это так чудесно, планировать день. Знать, обед будет в обед, в магазине есть свежий хлеб, в колодце чистая вода, а ночью можно лежать на старой железной кровати, закутавшись в мягкий плед, слушать грустных сверчков и... тишину». Первые дни после приезда в село Соня не могла отогреться. Тетя Тамара полола огород в шортах и майке, обвязав голову косынкой, чтобы Сонечка не напекло, а девочка зябко куталась в зимнюю куртку, натягивала капюшон, прятала ладони в рукава и подолгу сидела во дворе. Наблюдала за суетливыми курицами, важными толстыми гусями, слушала мерное жужжание пчел. В соседнем дворе хозяева держали небольшую пасеку. Да не шли за днями. Вино ли тому жаркое июньское солнце, вкусная сытная еда, неторопливый уклад сельского быта — кто знает. Но девочка сменила теплые свитера и куртку на легкую футболку, а джинсы на короткие льняные шорты. Да и шлепанцы оказались гораздо удобнее тяжелых ботинок. Жизнь должна быть. И все тут. А война — не первая и не последняя. Прорвемся. «Стоп!» Она опять провалилась внутрь себя. Так мама называла это состояние. Что-то было непривычно. «Что?» Она улыбалась. Улыбалась впервые за несколько месяцев. Губы растягивались сами собой. На глаза навернулись слезы. Плакала девочка тоже давно. Эта мама чуть что ревела. А Соня застыла. Замерла в коконе из страха и безнадеги. И вот кокон дал трещину. Раскололся на кучу серых осколков. Добродушная тетка Оксана? ее обещание прислать новую подружку или просто... все хорошо. Если может быть хорошо, когда с папой нет связи уже восьмой день. В ногу ткнулось что-то мокрое и холодное. Соня вздрогнула, резко обернулась. Хозяйская дворняга умудрилась расстегнуть ошейник и приветливо виляла хвостом. Да нет, тоже улыбалась. Нет, честно, кто бы сказал раньше, что собака может вот так совсем по-человечески улыбаться, не в жизнь не поверила бы. А это беспородное чудище лыбилось во все свои, сколько там у нее зубов. Соня присела на корточки, порывисто обняла кудлатую псину. «Та не будь дура!» положила голову маленькой хозяйки на плечо, радостно лизнула прямо в ухо. «Фу, муха! Перестань!» — засмеялась Соня. Собака, услышав свое имя, принялась облизывать соленые от слез глаза, нос и щеки. Тетя Тамара с мамой выскочили на крыльцо, замерли, уставившись на невероятную картину. Сонька, сидя на траве, отбивалась от разыгравшейся собаки. Мамоха норовила завалить девочку на землю и облизать, как потерявшегося и снова найденного щенка. Мама дернулась, была к дочке, но Тамара придержала за локоть, покачала головой и потянула в дом. Ничего, ничего. Собака, она не психотерапевт, но тоже кое-чего может. Эй, ты чего в пыли валяешься? раздался насмешливый голос с улицы. Муха нехотя тявкнула в сторону забора и улеглась в тени старой раскидистой яблони. За калиткой стояла девчонка в коротких джинсовых шортах и растянутой черной футболке. Коротко остриженные пряди черного и малинового цвета торчали во все стороны. Руки в карманах шорт. Примерно ровесница Сони. «Э, «Я не валяюсь». Соня неловко поднялась, отряхиваясь от песка и травинок, вытирая мокрое лицо. Я с собакой играюсь». «А, тогда ладно. А я уж думала тебя спасать». Гостья неуверенно топталась за воротами. А Соня не совсем понимала, чего от нее хотят. «Я это, Лера, меня бабушка к тебе послала. Дружить, ну и помогать». «Чего помогать?» «Ну, ты травмированная, так?» «Так. Вот и я типа тоже. Будем, короче, того. Адаптироваться». Давай меня, зови в дома и предлагай чаю с конфетами. Соня недоверчиво уставилась на чудную девчонку. А если не позову? Будешь жалеть об этом всю жизнь, ехидно ответила Лера и широко улыбнулась. Софийка, кто там пришел? Тетя Тамара, казалось, слышала все, что происходит в ближайших ста метрах. Это ко мне, отозвалась девочка. Когда к тебе кто-то приходит, значит. Ты есть? И есть место, где ты есть, и туда может прийти кто-то, кому ты нужен. Это ко мне, — шепотом повторила она, уже для самой себя. Ко мне пришли. Пели компот, клубничный и чуточку черешневый. Для светской беседы самое то. Конфет не нашлось, кроме парочки засохших карамелек в деревянной хлебнице. Гостья великодушно отказалась от сомнительного лакомства. А вот миску спелой клубники слопала. Причем засыпав ягоды одной, двумя пятью ложками сахара. Знаешь, я ведь каждое лето к тетке Оксане приезжаю. У нее клубники море, местные носы воротят, зажрались. А я всю зиму мечтаю, как приеду и целый тазик съем. Тащу из дома кучу баллончиков с взбитыми сливками и объедаюсь целый месяц. А я черешню больше люблю. У нас дома. Соня запнулась, забыв, что дома больше нет. Тряхнула головой и упрямо продолжила. «У нас дома вишни были и абрикосы. И ещё смородины много. А черешни не приживались. А тут их столько...» Мама осторожно, как бы по делу, заглянула на кухню, где сидели девочки, но решила не мешать и тихонько вышла. Зато Данька разошелся не на шутку. Шлепал босыми ногами по линолеуму, укладывал спать мурку в корзину для белья, требовал налить холодненького молочка. Нет, сначала пусть сестра нагреет его в микроволновке, потом остудит, снимет пенку. Лера, в конце концов, сгребла в охапку маленького негодяя и закружила по кухне. Ох, я тебе ухи оторву, разбойник! Данька громко смеялся, вдруг резко выкрутился, выскользнул и поскакал в комнату. Через минуту вернулся, что-то пряча за спиной. Вид у него был важный и таинственный. «На, это тебе». На ладошке лежала конфета из тех, для папы. «Ешь, а завтра принесешь мне две. Я одну съем, а одну спрячу». «Добро», — запнулась Лера, переглядываясь с Соней. Та сделала страшные глаза и слегка кивнула, мол, «Соглашайся». Данька вручил бесценный подарок и понесся во двор играть с мухой. Он собирает конфеты для папы. Хочет ему подарить, когда, если... Слова вдруг застряли в горле, вцепились, не вытолкнуть. Лера бережно сжала подарок в ладони, нахмурилась, прикусила губу, а потом решительно спрятала угощение в боковой карман рюкзака. «А мой папа на скорой работает. Врачом. И мама-врач. Они остались. Сестра с племянником за границу уехали. Хотели и меня забрать, а я вот уперлась. Сюда приехала, к маминой тетке. Как будто все нормально, обычное лето. Правда?» «Так...» «Снова проваливаюсь», — подумала Соня. Перед глазами замелькали картины города. В ушах завыла сирена, тело сковало ледяным холодом. Запах Гарри и крови забивал нос, не давая дышать. «Эй, подруга, давай-ка назад!» Лера звала издалека. «Посмотри мне в глаза, они у меня разного цвета, видишь? Скажи, круто! Как у ведьмы! Я и волосы выкрасила специально, чтобы всех бесить!» «Ведьма, не бывает!» Еле слышно возразила Соня. Она медленно возвращалась в жаркий июньский день с запахами спелой клубники и сладкого компота, заполошным криком припадышного рыжего петуха и радостными воплями младшего братишки за окном. А глаза у нее и вправду разные. Один карий, второй серо-зелёный. «Ещё как бывают!» Лера энергично растирала сони на ладони, пытаясь отогреть ледяные пальцы. «Чем тётка Тамара не ведьма?» Разве у нормального человека такая клубника вырастет, а? Крупная, сладкая и столько. Я все слышу. Немедленно отозвались со двора. Во, я ж говорю, ведьма!» Восхищенно прошептала Лерка. Соня глубоко вздохнула, отпуская страх, и устало улыбнулась. Холод отступал. Смолкла призрачная сирена. Уползали страшные тени. Надолго ли? Ну уж нет. У нее тут подружка появилась в кои-то веки. Пошли в комнате, спрячемся. Там точно не услышат. Комната с тремя узкими окнами, парочкой кроватей и огромным телевизором на допотопной тумбочке с архаичной кружевной салфеткой вызывала доверие. Словно находишься в другом мире, а значит, в безопасности. «В домике», — как говорил Данька. Над высокой пружинной кроватью висел ковер, вытканный вручную мамой хозяйки. Если облокотиться на железную спинку и закутаться в мягкое одеяло, то можно долго рассматривать справного казака в синих шароварах с люлькой в зубах, гарную девчину в вышитой сорочке, красных сапожках и огромном цветочном венке с яркими лентами. Возле влюбленной парочки стоял конь. Вокруг летали волшебные жар птицы, а по краям ковра цвела калина. Распускались шишки хмеля, и вился виноград с сине-зелеными сочными ягодами. «Красота какая!» — восторженно прошептала Лера, проводя рукой по жесткому ворсу. «Надо же! Представь, сколько такое чудо стоит!» Данька неслышно просочился в комнату, тихонько забрался на кровати и прижался к сестре. Наступала пора дневного сна, и усталый малыш укладывался под сказочным ковром, чтобы приснился папа. О, вот с такой шаблюшкой! И на конечке. Соня накрыла братика пледом, ласково взъерошила волосы, поправила подушку. Данька засопел. После спасения из разоренного города малыш засыпал очень быстро. Какое-то время девчонки сидели молча, думая о своем. Тикали настенные часы, жужжала залетевшая муха, со двора доносились приглушенные голоса. Лера первая решила заговорить. «Смотри!» Она достала из рюкзака потрепанную синюю тетрадку. «Я тут записываю всякие штуки, ну, про жителей в селе». «Шпионишь?» «Не, исследую. Я ищу... колдовство». Лера неуверенно глянула на Соню. Та слушала внимательно, с интересом и без насмешки. Если оно где-то сохранилось, то только в такой глуши. Как у Гоголя, помнишь? Паночка, ведьмы, черти, русалки, чудеса всякие. Соня замотала головой. Читать она не любила, из Гоголя помнила только портрет в учебнике. Длинноносый дядька с модным коре. «Местным только дай языком почесать. Друг про дружку такого насочинять могут». Я пишу, чтобы не забыть. Вот, глянь. Тетрадные листы, исписаны аккуратным почерком. Имена, адреса, несколько номеров телефонов. Соня пролистала пару страниц, зачитала. Бабанюра. Переулок, Озерный, 15. Наслала порчу на невестку. Невестка лечила спину две недели. Улица Садовая, 5. Цыганка Лена. Ясновидит. Берет деньги. Глаза черные. «Алевтина Сергеевна. Улица Садовая, 10. Сторож в школе. На дверных косяках странные знаки. Возле порога посадила кусты калины». «Дед Назар. Видели ночью на перекрестке со свечкой. Долго стоял, что-то шептал». «А кто его там видел?» Потрясённо спросила Соня. «Ты следила?» «Да нет. Всё село об этом знает». «Дед продвинутый. Не маразматик какой-нибудь. У него спутниковый интернет есть. Канал на ютубе ведёт. Про пчёл ролики снимает, а по ночам на перекресток ходит. Никто конкретно не видел. Но все знают». Соня листала страницы. Заброшенный дом на пустыре. Призраки — клад. Слово «клад» подчеркнуто красным маркером. «Проклятая пустая хата по улице Тимирязева». Бывший дом председателя колхоза. Чёрный стовок за дальней балкой. Рыбы нет, люди тонут. Старая часовня, заросший чертополохом и крапивой шлях. Могила старого знахаря. Обережные знаки на въезде в село. Это ж надо было собрать столько материала. Кажется, так называют подобные записи. А у твоей тетки, у Оксаны Ивановны, что? Лера вздохнула, взъерошила короткие волосы. Тетка Оксана — училка, хоть и на пенсии. Она меня этнографом обзывает. Рассказывает много интересного и про село, и про забабоны местные. В чудеса не верит. Вот так. Я после, но этой весны тоже не верю. — Прости, — прошептала Соня. Она бережно закрыла удивительную тетрадку, Протянула подружке. Та подтянула к себе рюкзак, открыла, чтобы спрятать свое сокровище. И вдруг резко вскинула голову, с вызовом уставилась на Соню. Я могу доказать, хочешь? Прямо сейчас. Решительно дернув молнию на боковом кармане, Лера достала ту самую конфету, сжала в ладони. Это не просто конфета. Он? Лера кивнула на спящего даньку. Хотела дать ее папе. «А отдал мне от чистого сердца, добровольно, понимаешь?» «Нет». Соня с жалостью смотрела на подружку. «В ней спрятано желание, одно, маленькое. Сейчас я отдаю ее тебе. Тоже добровольно. Держи. Загадай желание и съешь. Ну, что тебе стоит?» Соня неуверенно протянула руку к блестящей конфете. Шоколадная, с орехом внутри от жары мягкая, вкусная. Папа — сладкоежка, он такие любит. Соня, как во сне, развернула обертку и надкусила. Рот наполнился липкой шоколадной сладостью, в глазах защипала. «Папа, ты где?» Она протянула половинку Лере. Та осторожно приняла кусочек и положила в рот. Зажмурилась. Тихо в старом доме. Тикают часы на стене. Легкий ветерок колышет занавески. Данька спит в обнимку с зеленым медведем. Лера взяла Соню за руку. Слезы текли по ее щекам. Так они и сидели в тишине большой комнаты. Ждали. Резко зазвонил телефон. Девочки вздрогнули от громкого звука. Заворочился, просыпаясь Данька. Мама, прибежав с кухни, схватила трубку. «Алло, да? В госпитале?» «Живой!»